Глава двадцать седьмая Фрея затаила дыхание в ожидании. Облака, ранее угрожавшие ясному небу, так и не приплыли, и когда солнце скрылось за грядой между силуэтами холмов Хоя, произошло нечто волшебное. На исходе последнего и самых коротких дней года тонкая нить солнечного света протянулась над островами и превратила все, к чему прикасалось, в золото. Камень Барнхаус, одинокий монолит, застывший в поле в нескольких сотнях метров к югу от Мейсхау, на мгновение ожил, когда солнце тронуло его вершину, сфокусировало свет и направило лучи вниз по длинному узкому проходу в гробницу. Мейсхау завораживал Фрейю с тех пор, как она приходила сюда маленькой девочкой, разглядывала руны тысячелетней давности, нацарапанные на каменных стенах викингами, захваченными снежной бурей и увековеченные в Арканейской саге. Это место явно было особенным, и когда последние лучи солнца раскрасили проем в задней части темной камеры, освещая древние камни впечатляющим почти сверхъестественным сиянием, в толпе воцарилась благоговейная тишина. Фрей замерла и на одно блаженное мгновение почувствовала себя околдованной. Затем вновь вернулась темнота. До захода солнца ей было трудно сосредоточиться на редакционном задании, но она подцепила несколько толковых фраз от рейнджеров и кое-кого из толпы. И к пяти часам у нее была готова статья для публикации на сайте Аркадиан. Может, и не сенсация, которой хотелось, но Фрея была полна решимости доказать Кристин, что та растрачивает ее таланты впустую. После этого она написала Тому, что вернется домой поздно, поскольку ей нужно поговорить с источником на Саут-Роналдси. Она умолчала о том, что никогда не встречалась с этим источником и ничего о нем не знала. Главное, теперь Том мог отслеживать ее передвижение и забить тревогу, если она не объявится до восьми вечера. Впрочем, она была уверена, что все сложится удачно. К тому времени, как она покинула редакцию, тучи сгустились, свет редких звезд пробивался сквозь них. Когда Мэнлунд остался позади и дорогу устремилась через барьеры Черчилля, мир стал еще темнее. Здесь было меньше поселений и больше моря, чем суши. Черные воды по обе стороны от шоссе сливались с горизонтом. Обманчиво безмятежные просторы скапа флоу справа, бурлящее Северное море слева. Волны разбивались и гигантские кубовидные блоки заграждений и выплескивались на дорожное полотно. Хотя вот уже более полувека Саут-Роналдси был связан с остальной частью Оркни автомобильным сообщением, и он казался отрезанным от мира, как и любой другой внешний остров. Отдаленный, малонаселенный. Оторванный от Керкола в пространстве и времени. На часах было около шести, но казалось, что уже за полночь. На придорожных фермах и подворьях горел свет, но они встречались так редко и находились так далеко друг от друга, что их огоньки не могли разбавить темноту. Саут Роналдс представлял собой длинный узкий остров, вытянувшийся словно по стрелке компаса с севера на юг. Сент-Маргаретс-Хоуп, единственная деревня на острове, етилась на северной оконечности, тесное скопление старых каменных зданий вокруг небольшой гавани в защищенной бухте. Паромный терминал, откуда отправлялись катамараны в залив Джилса на северном побережье Шотландии, располагался поблизости, примерно в полумиле от поселения. Фрейя могла видеть его по ту сторону бухты с парковки на фронт-роуд. Деревня была погружена почти в кромешную тьму, разве что два уличных фонаря горели на набережной, но современный причал был полностью освещен и Фрея разглядела суетившихся в ожидании прибытия парома нескольких рабочих в касках и защитных жилетах. Но душе сразу стало чуть спокойнее. На парковке не наблюдалось других машин, как и признаков жизни. Фрей взглянула на часы. До шести оставалось целых десять минут. Рановато прикатила. Она подумала, не разузнать ли еще что-нибудь о Скоте Конноле. Его профиль в Твиттер мало что дал, а до отъезда ей некогда было рыскать по интернету, но хотелось поберечь аккумулятор. На этот раз ее телефон продержался до самого вечера, но индикатор заряда батареи показывал уже менее 30%. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как сидеть в темном салоне машины, смотреть, как желтые причальные огни растекаются по воде и пересчитывать пусеты в ухе вперед и назад. Вперед и назад. И ждать. Пробило 6 часов, а Скотта все не было. В пять минут седьмого она проверила, нет ли сообщений в телефоне. Ничего. На другой стороне залива показалась машина, которая ехала по узкой дороге к паромному терминалу, и ей пришло в голову, что, возможно, она неправильно поняла. Скот обозначил «гавань», но вдруг имел в виду причал. Не столь пугающее место для встречи. Что если он работал в паромной компании и заканчивал работу в 6 вечера? Она достала из бардачка винок или вышла из машины. Ветер тут же вцепился в нее, пронизывая насквозь. Здесь было намного холоднее, чем в Керкуоле. Она оглядела бухту, пытаясь разглядеть кого-либо, кто сидел бы в автомобиле или стоял в одиночестве на пристани. Она не увидела никого. Теперь, когда Фрей очутилась на открытом воздухе, деревня почему-то показалась ей еще более темной и тихой. Через дорогу виднелась вывеска гостевого дома, предлагающего постели и завтрак, но он был закрыт, а в окнах висели объявления о том, что заведение выставлено на продажу. Вероятно, когда-то эта деревушка пользовалась популярностью у туристов, прибывающих на катамаранах, но те времена остались в прошлом. Место выглядело вымершим, безжизненным. Волоски на загривке встали дыбом, когда Фрея почувствовала на себе чей-то взгляд. Но она не видела, чтобы кто-то наблюдал за ней. Она вернулась в машину и заперла двери. Как и утром к ней пришло осознание собственной глупости. Она понятия не имела, кто этот парень, ничего он от нее хочет. Она могла хотя бы назвать его имя Фергюсо, но разве у нее было время. В темноте и тишине ее начали одолевать и дурацкие мысли. Что если Скотт на самом деле никто иной, как Джейсон Миллер? Что, если Джейсон все еще поддерживал связь с Кэти или с кем-то еще из Керколской гимназии, и ему сообщили, что Фрея расспрашивала о нем? Что, если он узнал, что его разыскивает полиция и обвинил в этом Фрейю, Фергюс сказал, что, по вчерашним сводкам, последнее известное местонахождение Джейсона было к северу от Инвернеса, в зависимости от того, в котором часу полиция уведомила порты, он мог находиться здесь в данный момент. Десять минут седьмого. фрей почувствовала металлический привкус во рту и догадалась, что искусала губу. Она залезала ранку, надеясь, что слюна остановит кровотечение, и потянулась за телефоном. Последняя проверка. Конечно же, ее ожидало сообщение. Это была ошибка. Я передумал.